Глава 75. -я. Бывший старший лейтенант Воскресенский. Телефон на торпеде ожил и подал голос. Сидевший за рулем, напарник называл его Фишер, включил громкую связь. — Не заснули там? — Иван, он подмигнул мне. — Вы не заснули? — Нет, мы не спим. — Тогда начинайте понемногу. Водила и охранники Зауруса откровенно скучали. Несколько раз выходили курить вдвоем и поодиночке. В тот момент травился никотином один только хранитель черного тела. Я вышел из внедорожника, открыл багажник, покопался там, потом подошел к скучавшему своего автомобиля-охраннику. Мужик, эй, мужик, ноль внимания. Закурить есть! Он нехотя повернулся и посмотрел на меня, как лорд на мусорщика. «Чего тебе?» «Закурить, говорю, есть?» — нагло повторил я. Он еще раз глянул и усмехнулся Туж больно Бога смотрелся я рядом с ним. Сантиметров на пятнадцать ниже, явно уже в плечах, к тому же одетый, как, как тот, за кого он меня сходу принял. «Не курю». Он нагло выдохнул дым мне в физиономию и повернулся широкой спиной. И тут же получил по башке. Мешочек с песком — незаменимая для таких случаев вещь. И насмерть не пришибешь, и клиент сразу не очухается. Я бережно подхватил его и подтолкнул в сторону открытого багажника нашего внедорожника. А когда тот оказался внутри, от души еще пару раз добавил. — На всякий, так сказать, пожарный. Закрепил ручки-ножки, чтобы не дергался, и рот заклеил, чтобы слова разные не произносил. — Посторонись! — Фишер уже в шоферской фуражке подвел к багажнику водителя. Как-то хитро заломив тому руку, отчего бедняга передвигался на цыпочках мелкими шажками, я отошел в сторону. — спокойно ночи! — Фишер взмахнул рукой. Я так и не понял, куда он угодил, но водил обмяк и рухнул в багажник рядом с топарником. Упаковывай", — Упаковывай, скомандовал Фишер. У тебя здорово получается. давай не требуется, поинтересовался я. Он покачал головой. Не стоит. И я сразу ему поверил.